В нашей камере президент сидел за столом и ел с замасленной бумаги кровяную колбасу, закусывая батоном. «Ну что?» — спросил он. «Ничего», — ответил я. «Рассказываю?» «Предурок!» «Кто?» «Да полицейский этот. Чего-то в его бедной головке сдвинулось. Знаешь, есть такие супчики. Культуризм, альпинизм, мужская дружба...» Он нашёл что-то в фарше, которым была начинена колбаса. Поднёс глазам белую крошку и внимательно её изучал. Теперь у каждого есть рецепт спасения мира. Раньше нас обольщали две-три партии или две-три системы, можно было поразкинуть мозгами, не спеша подыскать себе тёплое местечко. А теперь всяк наравит немедлить тебя заарканить. Минуты нет, чтобы собраться с мыслями. У вас тоже есть рецепт «У меня?» – удивился президент. Комочек колбасного фарша катился по непроходимым зарослям на его подбородке. «Это не рецепт. Это рассчитанное на компьютере сальдо, сальдо нашей действительности на рубеже столетий и тысячелетий. Ох уж эти календарные даты! Да это всего лишь взаймы ничего не значащий уговор, который завтра может быть изменится. Коллективное самовнушение, уважаемый пан президент». Президент энергично выплюнул очередной комочек, который, пролетев через всю комнату, звонко ударил по оконному стеклу. По-твоему, выходит и вселенная с её дурацкой бесконечностью и с нами посерёдки, тоже только с омывнушения недужного общества. Я молча улёкся на свою койку. Какое мне до всего этого дело? Зачеркнуть бы последнюю неделю и начать всё сначала. Но ну что начать? Зачем начинать? В коридоре снова раздались крики. Кто-то тонким, неустановившимся голосом вопил «С днём рождения!». «И это называется комиссариат», — пожал плечами президент. Встал из-за стола, старательно собрал крошки, завернул в бумажку и бросил в угол, где забыли поставить мусорную корзину. «А теперь попрошу ни под каким предлогом меня не беспокоить. Я должен написать воззвание». В комнату вошел молоденький полицейский с внешностью чахоточного из романов девятнадцатого века. «Прошу», — сказал он мне, указывая измазанной чернилами рукой на нашу заржавелую дверь, и вывел меня в коридор, где аскетического вида полицейские чокались со свор и маляров. Какие-то посетители пытались отыскать проход в лабиринте стремянок и ведер с краской, около входа плакала старушка, с ног до головы обляпанные звездкой. Мы вышли во двор. Еённый полицейский в нерешительности остановился. Отпустят, подумал я, от дурёв от свежего воздуха. Но ведь нужны какие-то формальности. Не знаю. Ничего я не знаю. Так близок мой дом, моя квартира. Да. Та комната, где умерла девушка, или молодая женщина. Красивая молодая женщина. Полицейский наконец принял решение, и мы свернули в проулок между гаражами и флигелем дома до военной постройки. Откуда-то налетел ветер, расшвырял по земле канцелярские бланки. Наши тайны, — подумал я, — неразгаданная загадка, моя и той девушки. В небольшом скверике за домом нас ждал заместитель комиссара Корсак. — Можете идти, — сказал он полицейскому, и понизив голос, доверительно обратился ко мне. Надеюсь, вы меня не подведёте. Я нарушаю правила. Какое там, пан комиссар? Мне через канаву не перепрыгнуть. Похоже, у меня сотрясение мозга. "Ну вот и хорошо", сказал погружённый в свои мысли полицейский, поставил ногу на бордюр прошлогодней клумбы, посреди которой торчала голая акация. "Что он вам про меня наговорил?" "Кто?" "Бродяга этот". "Ничего", рассуждал наобщие темы. хочет спасти Европу. Он хочет спасти Европу. Езвительно рассмеялся комиссар и резким движением пригладил слегка растрепавшийся пух над ушами. Видите, какие настали времена? Кругом одни пророки, одержимые нравственные авторитеты, ацы народа, а то и всей Европы. И мы бы только меня полить грязью, сочинять какие-то дурацкие манифесты. А ведь ясно ребёнку, что избавление придёт с востока. ЛУКС ЭКС АРИЕНТ. С коммунизмом вышла неувязочка. Никто не желал верить в славянство, славянство в чистом виде, славянство как богатейший кладезь духовных и жизненных сил. Простите, пожалуйста, не перебивайте. Я знаю, что вы хотите сказать. Мол, Россия славянофилы. Это всё было и былиём поросло. России нет. Есть татары, чухонцы, якуты, киргизы, кто угодно. Русские растворились в азиатском океане. Теперь Польша должна объединить и возглавить славянскую стихию, но не на Европу повести, а слиться с Европой. Мы впрыснем в этих слабоков нашу славянскую сперму. У них глаза на лоб полезут. Нам хочется жить. У нас много сил. Мы и покойника воскресить можем. А этот тип крайне подозрителен. Приглядитесь к нему. Что за вид у блюдок? У блюдок Европы. вынамеревавшийся защитить континент от дикарства смешно пан комиссар тысячелетия на исходе и мне понятно ваша тревога но после этой дикой истории я ни о чём другом не могу думать была эпоха римлян потом германцев а теперь наступает эпоха славян мы искупили все грехи мира мы сойдём с креста пан комиссар мне ужасно холодно я едва держусь на ногах молчать рякнул Корсак. Ведь этот комиссариат, рассадник слабоков, тонут в демократии, как в навозной яме. На ветках деревьев я видел начинающие набухать бугорки почек. Какая-то припозднившиеся белые тучи неслась над крынками над крышами домов. Два библейских голубка сидели на железной ограде и не шевелясь внимательно на нас смотрели. Что со мной будет, пан комиссар? Больно, швы чувствительны. Откинулась одна шлюха, то ли дочка, то ли внучка высокопоставленного деятеля, сдохшего из-за бытового режима. "Что вы так дрожите? У меня перед глазами всё плывёт. Вы меня даже врачу не показали". Но корсак не слушал. Отломав прутик от оживающего куста, раздражённо похлопал им по джинсовой штанине. "Любопытный был ваш самоанализ", наконец произнёс он негромко. Жалко таких людей, как вы. Ну ладно. Пошли обратно. Время скоропалительных обращений в новую веру, подумал я. Или эпоха изобретённых в нервной спешке религий, мы меняемся, но и мир не стоит на месте. Нет что до этого. Что я делаю в этом городе, похожем на осквернённый склеп? Откуда меня вырвало и занесло сюда, как тополиный пух? Опять нам пришлось пройти по коридорам, которые я помнил с давних времён, повраченным туннелям, полным тайной и угроз, непременной принадлежности ревнивые и самолюбивые идеи, придуманной, дабы превратить обычальную планету в алмазный самородок, летящий в пустом пространстве без бога. Но теперь здесь всё по-другому. Полицейские упорно продолжают отмечать именины дежурного офицера, того самого показавшемуся мне похожим на Гиммлера, человека с выцветшими усиками и в очках в металлической оправе. Царицей бала была Анаис. Ни ток гостья, ни то рестанка, бродившие в расшитом понче по закоулкам комиссариата, прижимая к себе точно неживого подкидыша свой узел. Корсик куда-то пропал, и я стал стучаться в разные комнаты, но почти все были заперты. В одной правде меня радостно поприветствовали: "Добро пожаловать, пан депутат". А во мне постепенно нарастал гнев. Вокруг страшный хаос, как перед надвигающейся бурей, ужасающий гул перед взрывом, что я сам себя должен допросить, осудить и наказать, если б я мог наступить огромный нажищи на этот старый дом, на шпигованный бессмысленным движением и воплями дебилов. моих, так сказать, братьев. Малыш подскочила ко мне Аннаис. На, почти кусочек про Господа Бога. И стала совать мне свой зассаленный манускрипт. Я когда-то прогнала Бога, как бешеного пса, а теперь ищу потерю, брожу по кабакам, канавам, кутузкам. А может, хочешь, чтобы я сама прочитала? Отцепись. Отстаньи от меня и от Господа Бога, грубо сказал я. Хотя я намеревался выразиться интеллигентно, с использованием философской терминологии, она исрасплылась в демонстративно сладкой улыбке, вид не привыклый к хамству своего окружения. В коридорах вдруг поднялась кутерьма, чидушные полицейские забегали взад и вперёд, на ходу застёгивая ремни, а я наконец отыскал дверь своей камеры. Президент делал гимнастику, поглядывая на окно, по которому ползли поблёскивающие капли весеннего дождя. Кошмар. Отдуваясь, прохрипел он, как старая физгармония. Через полчаса начинается моя демонстрация. К чёрту всё. Провались вы проподом. Я больше не выдержу. О, хорошо говоришь, обрадовался президент. Да, наступает, а быть может, уже наступила новая эра. Ты заметил, что в нынешнем году две девятки. Девятка это одухотворение. Девятка это тирания духа. А я всё вижу увеличенным окно огромное нос огромный капли дождя огромные Европа рухнет Европа собирается ещё раз родить постучив в дверь пускай нас выпустит внимание я падаю в обморок и повалился на свою койку полежал минуту раскинув руки насконко на мадиале в непролазных дебрях его бороды отчаянно моргали чёрные налитые кровью глазки президент сказал я У меня на этот год потрясающий гороскоп. Я могу совершить фантастический подвиг или сделать эпохальное открытие. Задыхаюсь, простонал президент, разбеи я окно. Как много раз в жизни, так и в ту минуту, в тот час я балансировал на грани сна и яви. Отрезвили меня, вернув к реальности взрывы смеха в коридоре, издавна знакомых хохот. Я его слышал на железнодорожных вокзалах, за стеной у соседей, в каких-то ситуациях во время войны, а потом, привыкнув к веселью ближних и успокоившись, стал возвращаться сквозь недремую летнюю тень в свой старый сон, где мой дедушка шёл садом к нашему дому в деревне, вернее в маленьком городке у восточной границы, шёл облитый красным заревом заката, и как мне показалось, Нес что-то в вытянутых руках, но он ничего не нес, просто шел. В белой рубашке и черном жилете, а на плечах у него на этом жилете краснели огромные, будто у российского генерала погоны. Но то были не погоны, а пятна кровавого зарева, и позади него мерцал этот красный свет, и из-за белых стволов фруктовых деревьев просачивался густой свет заходящего солнца. Дед никогда не доходил до дома. Я напрасно ждал его у окна или на крыльце. И в конце концов просыпался и думал. А может, мой дедушка существует и останется во Вселенной? Раз я так отчетливо, так ясно его вижу и создаю на краткий миг в своих снах, в своей памяти, в своем пульсирующем сознании. Грохнула дверь. В камеру вошел один из здешних многочисленных юных и тщедушных полицейских. По деревенскому обычаю поманил меня пальцем. — Вещи захватите? — У меня нет вещей. — Значит, без вещей. Опять мы шли по коридору, огибая козлы и баки с известкой. Сейчас тут было тихо, пусто, и только на застеленном газетами полу еще валялась бутылка из-под советского шампанского. В дежурке двойник Гиммлера подозрительно румяный, с мутными глазами подсунул мне какой-то листок. Распишитесь в получении бумажника. У меня не было никакого бумажника. Расписывайтесь. Спорить будем потом. Я расписался. За открытой дверью сыпал крупный весенний град, где-то монотонно бормотала полицейская рация. Можете отправляться домой. Вы меня отпускаете? Отпускаем. Под залог. Ошеломлённый, я стоял перед деревянным барьерчиком, который помнил по былым временам. Значит, ничего не случилось, пробормотал я, и в висках у меня застучало. Случилось. Что должно было случиться? За вас уплачены большие деньги. Попрошу никуда не уезжать и каждые 3 дня отмечаться в комиссариате. Я вертел в руках незнакомый, подтёртый во многих местах, распоровшийся бумажник. А она? Какая еще она? Идите и не морочьте людям голову. Может быть, меня взяли просто за то, что я надрался, подумал я. Как хорошо сидеть в тюряге за невинное безгрешное пьянство. Да я бы, вероятно, стал алкоголиком, если бы не слабое здоровье. Отгородиться от неудобств мира четвертинкой водки. Отсечь тяготы повседневности, накачаться наркотиком до неожиданной быстрой агонии. Боже! «Боже!» Я спустился пусть только пеньком к выходу. В лицо ударили шершавые ледяные градины. Откуда-то вынырнул замкомиссариата Корсак. Описал лохтями полукруг и энергично выдвинул вперед подбородок. Словно пытался проглотить крутое яйцо. «Вам известно насчет неразглашения? Следствие еще не закончено». «Но домой я могу идти?» Спросил я, и по спине у меня побежали мурашки. Потому что я вспомнил свой дом. большой, как Монблан, и свою маленькую квартирку, в которой ни от чего нельзя спрятаться. Идите и забудьте о наших неофициальных беседах. Или нет, не забывайте. Они вам скоро пригодятся. Два слова: славянский собор. Я уже ни на что не гожусь, пан комиссар. Меня занесло на вершину горы, и теперь всё вместе со мной кубарем катится вниз. Он показал мне два растопыренных пальца, знак победы, и скрылся в коридоре, где кто-то завыл. Прежде такой вой говорил о пытках, а сейчас мог означать, что кого-то тоска заела. Я вышел на улицу и остолбенел. Перед комиссариатом в притирку к тротуару стоял гигантский автомобиль с длинным капотом, казалось достающим до перекрестка. В черных и словно бы жирных стеклах я увидел свою осунувшуюся физиономию. Шофер как будто из довоенного фильма, то есть во френче цвета моренго, брюки-галифе и облегающих икры-крагах. Молодой человек с форменной фуражкой в руке приоткрыл передо мной дверь этого лимузина, не из нашего мира. А вокруг клубилась толпа с помятыми и разорванными транспарантами. Демонстранты, завороженные видом заграничной машины, позабыли, зачем собрались. «Мне садиться?» Спросил я пересохшими губами. Шофёр кивнул и шире открыл дверцу. Я влез в сумрачный салон. Какой-то человек с лицом далай-ламы сидел, развалившись в углу машины и смотрел на меня со странной усмешкой. "Ну и что?" спросил он. "Знаете, у меня ужасные неприятности, я совершенно раздавлен". "Слыхал, слыхал. Не узнаёшь? Простите," Не узнаю. Мицкевич? Что Мицкевич? Мицкевич из гимназии. Мы вместе учились с первого до третьего класса. Минутку. Мицкевич, Мицкевич из еврейского квартала? Нет. Я караим. Антон Мицкевич. Меня опять начало мутить. Я уже не поспевал за жизнью. Да, узнаю. Хотя «Столько лет!» «Тони Мицкевич, это я тебя выкупил!» «Ты меня выкупил?» «Да, из участка. Возвращаюсь через черти сколько лет на родину и на тебе. Единственный приятель сидит. Прокатимся?» «Можно прокатиться, хотя меня тошнит». «Не беда. Включим кондиционер». Он что-то сказал по-английски в микрофон и из океанский лайнер мягко поплыл... прихватывая в затемнённые окна разинутые рты демонстрантов и мокрые маркизы магазинов салон начал наполняться прохладным лесным воздухом приятно так ехать, правда? Да, приятно. Люблю эту машинку. В моём самолёте для неё есть специальный отсек. Я её всегда беру с собой. Мать Божья. Мать Божья, подумал я. Не иначе скоро конец света. «Всю жизнь стоило мне скопить немного денег, происходила девальвация». «Как поживаешь?» — спросил Мицкевич. И только тут я заметил, что он говорит с иностранным акцентом. «Ох, прости, Шершеляфам, у тебя неприятности?» «Не горю, я выпишу из Америки адвокатов». «Да, что-то произошло, что-то идиотское и абсолютно непонятное, как черепица с крыши или гром с ясного неба. А у тебя как дела?» Извини, сам вижу. У меня уже сутки болит голова. Помнишь, в конце войны меня отправили к белым медведям. 10 лет в Воркуте. Слыхал про такой лагерь? Нет, погоди, 11. А потом я сбежал в Америку. Брался за всё без разбора. Наконец обзавёлся небольшой строительной фирмой возле Чикаго, но меня это не устраивало. Все делают деньги, а я чем хуже? В общем, думал, думал и придумал. Я заметил, что у американцев проблемы с опорожнением кишечника. У них совсем проблемы. А мы с тобой у себя на Востоке кое-чему научились. У нас срали в лесу, в кустах, на жёрдочке, на неоструганной доске, даже стоя, кто полувчее. И я сочинил на эту тему трактат. Никто не хотел его печатать. Все надо мной смеялись. Соседи показывали пальцем, но я не сдался. Купил бумагу, договорился с типографией и начал печатать сам. Не поверишь, разошлось 5 миллионов экземпляров. Год я не слезал с первого места в списке бестселлеров. А дальше пошло автоматом. Я запатентовал одну позицию, так называемое противогрыжное упражнение на корточках. Мы тут с тобой лясы точим, а в эту минуту 10 миллионов американцев срут и платят мне проценты. И задумался, уставившись на тёмный экран телевизора. Антоний Мицкевич. Караим из нашей гимназии. Такова жизнь. Выпьем, внезапно спросил он и потянулся к холодильнику. Нет, спасибо, у меня жуткое похмелье. Хочь школы, отлично помогает. Мы чокнулись стаканчикками, и он потрепал меня по плечу. Выше нос, старик. Какой-нибудь выход всегда найдётся. Я молча подтягивал колющий дёсны напиток. Громадный автомобиль плавно преодолевал повороты. Мы не слышали уличного шума, вообще ничего не слышали. И на меня вдруг почему-то накатил страх. Что происходит, дружище? Ты мне тут сказки рассказываешь, а у меня беда. И я не знаю, чем это всё кончится. Я рад, что отыскал тебя. А другие живы? Я помню какие-то фамилии, какие-то лица. Куда бы меня ни занесло, постоянно кажется, что я вижу кого-то из нашей школы или с моей улицы. А ты что-нибудь встречаешься? Нет. Сейчас нет. Раньше встречался. Кругом всё больше новых людей. Да. Это не наш город. Наш остался на том берегу. Ты хоть иногда туда ездишь? Нет. Не хочу, не могу. Предпочитаю помнить. Автомобиль незаметно остановился. Просто пиздаж за тёмным окном в какой-то момент замер, и услужливый шофёр с фуражкой в руке не дать не взять кучер из прошлого века, наш элегантный водитель помог нам выйти из лимузина. Мы были на гигантской площади перед Дворцом культуры, на самой большой площади Европы и в самом центре Европы. В глазах рябило от киосков, ларьков, лотков, палаток. У подножья дворца разноцветными гусеницами вытянулись два длинных крытых павильона. Тут торговали все народы Азии и Восточной Европы. Туда-сюда сновали корейцы и монголы, турки и армяне, арабы и казаки – индусы и уйгуры мелькали представители неизвестных древних наций в архаичных нарядах, возможно, ассирийцы или хетты, и все объяснялись жестами, изредка издавая какие-то гортанные звуки, быть может, на языке эпохи ранних шумеров или позднего камсамола. Иногда сквозь толпу осторожно протискивался проржавевший легковой автомобиль с территории бывшего Советского Союза или сегодняшней России. И купить здесь можно было всё. что создали древние цивилизации, а также ядерная эпоха. На восточных ковриках висели пирамиды духов Дьора, и стояли глиняные горшки с кумысом из пустыни Гоби. Валялась японская электроника и берёзовые венники из русской бани. У боров тротуаров дремали украинские грузовики и блеяли небрежно привязанные козы с Кавказа. В тени сломанных ограждений сверкали яркими красками порнографические журналы и ждали покупатели ракетной орудие типа "Катюша". Мой приятель Мицкевич покачал головой. "Мир сильно изменился с твоих времён", сказал я. Тонь не поднял голову. "Видишь, Дамишк?" Он указал глазами на дворец, который точно до потопный птеродактель заботливо склонялся над этим семирным торжещем, похожим на опрокинутую вавилонскую башню. Собираюсь его купить. И что там будет? Пока не знаю. Может, музей лагерей или детский городок с аттракционами. А скорее всего, Диснейленд эпохи Иосифа Фесарионовича. Тебя назначу директором. Знаешь что, Ни? Я тебя плохо помню. А если честно, совсем не помню. Где-то на дне памяти вертится фамилия Мицкевич. Одноклассник Мицкевич. Но, возможно, я тебя путаю с нашим великим поэтом. Он ведь тоже всегда был с нами в школе, на городских улицах и в книгах. Как? Мы ведь с тобой даже дрались после уроков на буфоловой горке. Знаешь что, Ни? Я несколько месяцев назад заболел, подцепил вирус, который отбивает охоту жить. Физически, если не считать лёгкого сотрясения мозга, я в полном порядке, довольно энергичен, склонен к педантизму, рассудительный, деловит. но утратил жизненный импульс. «Это что же такое?» «Раньше я тоже не знал, что это такое. Мир теряет объемность и становится плоским, как фотография. Думаю, в конце концов выяснится, что это за вирус. Но я до тех пор не доживу. Я уже обречен». И тут вдруг откуда-то выкатилась она из. В подоле пончи она несла свой сверток, из которого во все стороны торчали какие-то диковинные предметы — «Вероятно, ее движимое имущество». Остановившись возле нас, она приторно-сладко улыбнулась Мицкевичу. «Этот прелестный автомобильчик ваш?» «Да, мой», — в некотором замешательстве ответил Мицкевич. «Приятно должно быть в нем ездить», — еще слаще заулыбалась она. «У одного моего знакомого в Лондоне, точь-в-точь -точь такой же». «Брысь!» — голосом президента прохрепел я. «Она и с ней обратила на меня внимания». Достала зеркальце и принялась жуткой коричневой помадой мазать губы, которые когда-то целовали диктаторы этого привесленского края. Тем временем подошел какой-то кочевник в сером ватном халате, вытащил из-за пазухи толстенную пачку измятых долларов и стал черным пальцем указывать то на лимузин, то на деньги. Но Мицкевич отрицательно покачал головой. Из-за мёртвого обелиска дворца вылезло красноватое солнце и уставилось на эту площадь без начала и конца, на тысячи молча жестикулирующих землян и на нас, стоящих возле неправдоподобно длинного автомобиля, обитого изнутри то ли настоящей шкурой леопарда, то ли искусственным тигровым мехом. Знаешь что, Ня? Спасибо тебе за всё. Но я пойду домой. Я хочу прилечь. У меня были очень трудные дни. Нет проблем, могу тебя подвести. Спасибо. Мне недалеко. Я должен собраться с мыслями. Хорошо. Я объявлюсь, ведь я к тебе приехал. Ко мне? Да. 40 лет я о тебе думаю. Вернее, не могу забыть. Но почему? Скажу в следующий раз. А сейчас не можешь? Нет. Это сложно. Отдыхай, собирайся с мыслями. Надеюсь, результаты следствия окажутся для тебя благоприятными. Да. Спасибо. Пока. Приветик, сказал он. Когда-то мы так здоровались и прощались в школе.